Глава двадцать седьмая. У Геора наступила странная жизнь. После возвращения из Черновки Стас отправил его домой отлеживаться. «И раньше четверганий не вздумай явиться!» — напутствовал он. «Что-то в последнее время неприятности к тебе так и липнут, Воронцов. Скоро живого места не останется». «Проклятие!» — лаконично пояснил Геор. «В прежние времена он бы вышел на службу на следующий же день, даже рискуя нарваться на выговор». Но сейчас был рад небольшому отпуску. По дороге домой накупил вкусного. Красной икры, вина, конфет. И лишь когда вывалил деликатесы на стол и заметил растерянное лицо Алены, вспомнил, что она ничего этого не ест. Улыбнулся, погладил по плечам. «Ты говорила, что я вкуснее вина?» Хитро вывернулся он. «Так что продолжим дегустацию». Налил себе вина, но и Алёнке плеснул на донышко, Сдвинул оба бокала. «За нас». Потом смотрели телевизор. Георг впервые за долгое время вспомнил, что он у него есть. Сотни каналов взбивали с толку. Георг щелкал пультом, но они никак не могли выбрать что-то одно. «Комедию?» – спрашивал он. И оба честно пытались вникнуть в хитросплетение сюжета, пока Алёнка не махала рукой. «Давай что-то другое». В итоге геор завис на передаче между молотом и наковальней, заинтересовавшись изготовлением мечей и ножей. «Эх, надо было податься в мастера-оружейники. Может, еще не поздно?» Аленка прикорнула, устроив голову у него на коленях, а он гладил и перебирал пушистые пряди. «Хочешь, переключим?» – спохватился он. «Нет, нет, мне хорошо. Так». Он задремал, облокотившись на стену. Когда открыл глаза, передача на канале уже закончилась, и теперь шла какая-то муть про кладоискателей. Часы в углу экрана показывали начало первого ночи. Один день жизни. Новой, невозможной жизни прошел. Что же дальше? Что потом? Это не может продолжаться вечно. Взметнулись мысли, но Геор разозлился на себя и прогнал их прочь. «Они просто проживут следующий день, и еще один, а потом еще». Охотник нащупал и тихонько сжал хрупкое запястье. «Никому тебя не отдам». Алёнка от прикосновения пошевелилась, потянулась и хотела была встать, чтобы уйти на кресло, но Георг удержал ее, укутывая в объятия. «Останься со мной». «Останусь», — прошептала она геор услышал сквозь дрему, как она вздохнула, тут же очнулся и нашел губами ее губы. «Что ты, что? Тебе грустно?» Было темно, и геор не видел выражения глаз Алены. Она ответила совсем тихо, так что он скорее догадался, чем услышал. «Наверное, надо тебе знать. Я кое-что вспомнила, когда я бежала от своего убийцы, когда была еще жива». Он догнал меня, Геор, и я упала на траву. Алена не смогла договорить, но все и так было понятно. Геора скрутила волной ярости. Попадись ему сейчас убийца, разорвал бы голыми руками и заставил бы жрать собственную печенку. Все хорошо. Успокоил он Алену, потому что она замерла, почувствовалось, как напряглись его мышцы. Тебя никто больше не обидит. Охотник уснул, обнимая баньши, выдыхая запах леса и дождя. Теперь для него она всегда пахла дождем. Потом наступил следующий день, и было утро, когда они ласкали друг друга. И запах какао на кухне. Потом они дурачились, танцевали на постели, включив музыкальный канал. А когда устали, Георг устроил голову на коленях Алены, И она вслух читала ему книгу. «Лучше любого фильма», — улыбнулся он, засыпая. Позже Алена со смехом спрашивала. «Почему лучше? Потому что спать не мешает?» Вечером выбрались прогуляться. Весь день шел дождь, пахло землей, асфальтом и мокрой травой. Геора пронзила дрожь, и он покрепче прижал к себе хрупкую Алёнку, будто испугался, что она растает. «Я смогу потом...» «Гулять одна?» – спросила она. «Ты ведь не всегда будешь рядом?» Этот вопрос действительно волновал ее. Алена даже остановилась, взяла Геора за руку и подняла глаза. «Решим позже. Зачем сейчас об этом говорить? На работу мне только послезавтра. Да и зачем тебе на улицу? Я всегда принесу все, что нужно». Алена, понурившись, побрела вперед. Но Геор догнал, схватил в охапку, подул на макушку – «Не грусти, одуванчик!» «Что еще за одуванчик?» – удивилась она. «Ты такая же пушистая!» И еще один счастливый день подошел к концу. Рана на плече почти затянулась благодаря измененному трансмутации метаболизму и зельям мастеров-алхимиков. Проклятие тоже почти не давало о себе знать. Алена не позволяла ему разрастаться и чистила ауру. Правда, коварное проклятие из подтишка подкидывало мелкие неприятности. Один раз Георг поскользнулся на оставленной кем-то обертке от шоколадки и грохнулся на бордюр. Чуть правее и расшиб бы голову. В другой раз в душевой кабинке внезапно хлынул кипяток, а дверь заклинила. Но Георг вынес ее и не успел сильно обвариться. Аленка потом мазала его сметаной, пока он, смеясь, не отобрал баночку. «Моя очередь». Она хохотала, увертывалась, но в конце концов оказалась загнана в угол. «Попалась!» — удовлетворенно сказал охотник, чувствуя, как покалывает мышцы от азарта и желания. Намазал Аленке сметаной губы и облизал их. А «Что потом?» — тихонько спросила Баньши, когда они разомлевшие лежали в объятиях друг друга. «Ведь так не будет всегда, если кто-то узнает, что ты меня прячешь». «Никто не узнает», — отрезал Геор. Поднялся и ушел в душ. Он злился на себя и за то, что как страус прятал голову в песок. И хотя установка «надо просто прожить еще один день» работала, Геор понимал, что их маленький рай слишком уязвим и непрочен. «Больше никто не причинит ей вреда», — упрямо думал охотник. «Разве мог он представить, что этим кем-то...» может стать он сам.